Женщина вздрогнула и проснулась от резкого тревожного звука. Она осознала, что заснула в кресле перед работающим телевизором и разбудил ее какой-то звонок. «Телефон? Нет, это был дверной звонок». Звонок раздался снова. Резкий, настойчивый. На экране телевизора длинноногая девица в бирюзовом платье с жизнерадостной улыбкой говорила, что погода и дальше будет отвратительной. Женщина нашарила пульт, выключила телевизор, С трудом поднялась. От сна в неудобном положении все тело затекло и плохо слушалось. Во рту было сухо и горько. В дверь снова позвонили. Женщина окончательно проснулась, и вместе с ней проснулось застарелое беспокойство. Больше того, страх. Стараясь ступать бесшумно, она вышла в прихожую, подошла к двери, выглянула в глазок. Выпуклая линза искажала картинку. Но она все равно узнала человека, который стоял на лестничной площадке. Человека, который внушал ей безотчетный, необъяснимый страх. Она боялась его, боялась до судорог, до головокружения, особенно сегодня, потому что она догадывалась, зачем он пришел. Он еще раз надавил на кнопку звонка, потом к чему-то прислушался и негромко проговорил. «Открой, я знаю, что ты дома. Я знаю, что ты стоишь за дверью». «Открой, нам нужно поговорить». Женщина не шелохнулась, она даже затаила дыхание. «Да открой же», — повторил человек за дверью. «В конце концов, это просто глупо, глупо и неприлично». Эти слова попали в ее самое уязвимое место. Всю свою сознательную жизнь эта женщина боялась выглядеть глупо и неприлично, боялась косых взглядов соседей и сослуживцев, боялась неодобрительного шушукания за спиной. И сейчас соседи наверняка прислушиваются к их разговору, выглядывают в глазки своих дверей. Она тяжело вздохнула и открыла дверь. Мужчина проскользнул в прихожую, обжег ее быстрым подозрительным взглядом темных глаз. Женщина попятилась. Этот человек вызывал у нее странные двойственные чувства, страх и в то же время восхищение. Давно, когда она была совсем маленькой девочкой, родители оставили ее летом на даче у тетки. У этой тетки был огромный черный пес с белой полосой на морде. Он сидел на цепи, и девочки не разрешали подходить к нему близко, считали, что это опасно. Но когда рядом никого не было, она все же подходила к собаке. Подходила на непослушных, негнущихся ногах, затаив дыхание. Стоя на безопасном расстоянии, она долго смотрела на грозного черного зверя. Смотрела в его янтарные глаза, слушала хриплое тяжелое дыхание. При этом девочка чувствовала безотчетный страх, но в то же время какое-то непонятное, волнующее чувство. Должно быть такое же, какое чувствуют парашютисты, когда прыгают из самолета в гудящую, сияющую бездну. И сейчас, глядя на этого мужчину, на его смуглое лицо, на седую прядь, пересекающую голову, как сабельный удар, она чувствовала что-то похожее. Безотчетный страх и такое же безотчетное, необъяснимое восхищение. Проходи. Проговорила она, отступая в сторону. Он пошел за ней, но вдруг схватил ее за плечи, пристально взглянул своими желтыми глазами и спросил, почему ты меня не пускала? Я не знала, что это ты. Она постаралась высвободиться, но он еще несколько секунд сжимал ее плечи и смотрел, смотрел. Наконец отпустил ее и сухо промолвил. Допустим. Женщина зябко передернула плечами, вошла в комнату, обернулась. Встретилась с пристальным взглядом янтарно-желтых глаз и снова вздрогнула. Постаралась справиться с собой, вспомнив о простых обязанностях гостеприимства. «Хочешь кофе? Или, может быть, чаю?» «Не сейчас». Мужчина пренебрежительно махнул рукой. «Скажи лучше, ты нашла?» Женщина похолодела. Она была права, он пришел именно за этим. «Нашла что?» – переспросила она, чтобы выиграть немного времени. Она постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно. Почти равнодушно, не выдавая страха. Не зли меня! прошипел мужчина и схватил ее за руку. Его рука была холодная и твердая, как сталь. В его желтых глазах вспыхнули багровые искры, словно отсветы далекого костра. Нет, не костра, пожара. Не зли меня, повторил он тихим, свистящим голосом. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Спрашиваю еще раз: последний: Ты нашла? Женщина задохнулась от этого змеиного голоса, от этих багровых отблесков в его глазах. Она перевела дыхание и проговорила, с трудом справившись с голосом: Нет, я не нашла. Как же так! Он смотрел на нее пристально, упорно, как будто хотел проникнуть взглядом прямо в ее мозг. Как же так? Ты же была совсем близко! Нет, я тебе не верю. Вдруг в его руке появился шелковый платок тот самый шелковый платок точнее Один из тех платков. Только не это! вскрикнула женщина. Точнее, только хотела вскрикнуть, но не успела, потому что платок шелковой змейкой обвился вокруг ее шеи, перехватил горло. Она больше не могла не то что кричать, но даже шепотом молить о пощаде. Даже дышать. Он перехватил второй конец платка свободной рукой и начал медленно затягивать его. Глаза женщины вылезали из орбит. Свет вокруг померк. На нее наползала густая вязкая тьма, в которой плясали багровые языки пламени. И среди этих багровых всполохов появилась огромная и свирепая женщина с синим лицом. Женщина в ожерелье из черепов. Она – великая черная мать. Женщина уже простилась с жизнью. Она уже заскользила в вязкую темноту. Но вдруг платок на ее шее ослабел, и живительный драгоценный воздух хлынул в ее грудь. Она закашлялась и вздохнула. Первозданная тьма отпустила ее, расступилась. Она снова была в своей комнате, и рядом с ней стоял смуглый человек с янтарными глазами. Шелковый платок обвивал ее шею, но он не был натянут. Его прикосновение было не смертельным, а едва ощутимым, почти нежным. «На этот раз я не довел дело до конца», проговорил смуглый человек своим змеиным голосом. «Я вернул тебя к жизни, чтобы ты сказала правду». Чтобы рассказала все, что тебе удалось узнать. Он на мгновение замолчал, вглядываясь в лицо женщины, и закончил сухим безжалостным голосом: Но не думай, что тебе удастся обмануть меня. Говори все, что ты знаешь. Говори сейчас же, иначе я доведу начатое до конца. И для того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, он слегка потянул за концы платка. Женщина в ужасе вглядывалась в янтарно-желтые глаза. Багровые отсветы в них разгорались, становились все ярче и ярче. Только бы он не затянул румаль на ее горле, только бы не вернулась вязкая беспросветная тьма. Тьма без надежды, без воздуха. Тьма, в которой пляшут багровые языки пламени. Тьма, в которой царит великая черная мать, свирепая и безжалостная богиня Кали, беспощадная богиня смерти и разрушения. «Я скажу, я скажу все, что знаю!» Проговорила женщина в последней жалкой надежде, цепляясь за жизнь. То есть она только хотела проговорить эти слова, но горло ее, за минуту до того, безжалостно сдавленное платком, не способно было членораздельно выговорить ни слова. Из него вырвался только жалкий неразборчивый хрип. Тогда она повторила эти слова едва слышным шепотом. Мужчина недовольно поморщился, склонился, прильнув ухом к самым ее губам, чтобы не пропустить ни слова. «Шкафчики!» – прошептала женщина, едва слышно шевеля губами. «Какие шкафчики?» – переспросил мужчина. «Два одинаковых индийских шкафчика из розового дерева. На них росписи. Райские птицы, цветы и девушки. В них два тайника, а не в боковых стенках. Где эти шкафчики?» Женщина снова зашептала, еще тише, чем прежде. Но мужчина весь превратился в слух, ловя каждое ее слово, каждый едва слышный звук. А она, торопясь, хриплым шепотом рассказывала ему про неожиданно откуда-то взявшуюся наследницу умершего профессора Шимаханова, про исчезнувшее его завещание и про девушку из индийского магазина, которая приехала по звонку наследницы. А та, дура и жадина, продала ей все за бесценок. Девушка-то в своем деле разбирается. Видно было, как глаза у нее блестели. «Но ее саму», — шептала женщина, — «выгнали из квартиры профессора, едва ли не в зашей. Наконец она замолчала. «Ты всё рассказала?» — спросил он угрожающим тоном. «Ничего не утаила от меня?» Вместо ответа женщина только утвердительно опустила веки. И тут же широко открыла глаза, поняв, что допустила страшную роковую ошибку. «Если она все рассказала, все, что знает, значит, она ему больше не нужна. Но было уже поздно что-то исправлять». Багровые отсветы в его янтарных глазах разгорелись ярко, как будто пламя готово было вырваться из них и охватить все вокруг. И в ту же секунду мужчина одним быстрым, неуловимым движением затянул концы шелкового платка. И на женщину обрушилась последняя беспросветная тьма. Тьма, в которой царит великая черная мать, безжалостная богиня Кали.